Тарасик, ты же дверь сломаешь, не выдержала тётя Фира. Что? Тарас обернулся, блеснув серебряными колечками в ухе, и старая женщина пожалела, что вылезла со своим замечанием. Я 2 часа жду, блин, в ванной. Поскуда, крикнул он в дверь. Взяла моду по полдня плаванием заниматься, в бассейн ходить. Я тоже жду, сказала тетя Фира, понимая, что этого совсем не следует делать. И вообще Тарас, что за тон? А что тон? Нормальный, буркнул Тарас. Тетя Фира помнила его робким мальчиком с щелочкой и в сером школьном пиджаке. С ней дружила его покойная бабушка, которой внучка то и дело подбрасывали родители, желавшие пожить для себя. Тем и кончилось, что бабушка прописала Тарасика на свою площадь. Теперь он владел угловой комнаткой с окнами на мусорник и никакой робостью давно не страдал, но по отношению к бабкиной подруге сохранял какие-никакие манеры. Из ванны не выгнать, а я ещё не тем тоном. Скрываясь за углом, тётя Фира слышала, как Тарас С новой силой штурмует дверь ванной, как изнутри ему что-то визгливо кричит Витя. А Тарас поносит её на все корки, мобилизуя необъятные синонимические богатства русского языка. На дне кухонной раковины можно было найти клад. Густой слой раскисших рожков, морковных очистков, чеинок и прочих кухонных отходов ничем не уступал донным отложениям океана. только требовался кладоискатель. Витя, Виктория и Валя, Валентин Новомосковских, с тогда ещё грудным Серёжей появились в квартире год с чем-то назад, но коммунальный быт их нашествие не перенёс. До них существовал шаткий валкий, но всё же порядок. По очереди производилась уборка, мылись раковина и плита, вовремя платили за квартиру и за телефон. И так десятилетие за десятилетием. А теперь тётя Фира выжила тряпку, стараясь не прикасаться к загаженной раковине. Разумеется, можно и нужно, пойди, взять тряпочку, мыло, пемолюкс, и она заблестит. А спустя час в чистую раковину опять вывалит спетую чайную заварку, следом сольёт рис и не потрудится убрать выпавшие крупинки. А кто ты ещё и плюнет на всё это безобразие в буквальном смысле. И что опять мыть? Да я что, им служанка, расстроена думала и с Фирсом Уиловна понукать да покрикивать? Она вытерла руки, взяла мыльницу, оставишь с мылом прощайся и пошла обратно в комнату, предвкушая блаженство. Алёшин чайничек действовал безотказно. Не надо больше тащить алюминиевого ветерана на кухню, потом бежать ещё раз, подгадав, когда закипит, и соответственно, встречаться в коридоре с Витей, Валей, Тарасом или того не легче, Дергунковы. Татьяны из комнаты против ванной. Это последнее доводило тётю Фиру даже не хамством и не дремучим невежеством, а хронической переходящей во врождённую нечистоплотностью. И сожители Танины ей были под стать. Тётя Фира не взялась бы утверждать, что помнила всех, так часто не сменяли друг друга. Но найдись среди них хоть один после которого можно было бы без содрогания браться за ручку двери она бы такого человека вряд ли забыла тётя Сира в красках представила как заварить сейчас ароматный дорогой чай появившийся в доме опять же алёшиными стараниями и сядет в старое кресло у огромного полукруглого окна из которого хотя и сквозит но зато Она была так погружена в приятные мысли, что проходя мимо ванной, совершенно потеряла бдительность. Дверь внезапно распахнулась, и в коридор выпрыгнула Витя Новомосковских, выставочный экземпляр Фурии, хотя и чисто вымытый, в махровом халате и с полотенцем на голове.